Глава 10. Тишина над озером. Мёртвая тишина. Дождя нет, река шумит, но уровень воды немного спал, проезд открылся. трупы нигде не видно. Кирилл сидел в машине, он жил рядом. Через мост проехать не проблема. Пары часов, и они уже будут дома в своем поселке и плевать на ментов с их запретами на выезд. «Может, поедем?» – спросила Анжела. «А Инга?» Инга не хотела уезжать без Эдика. Полицейские искали труп крытого, а они – живого Эдика. И никто им в этом не препятствовал. Всю территорию базы обошли, даже в лопушки съездили. Колесили по поселку, спрашивали Копылова, но все без толку. и Эдика? Никто не видел. «Спиридонов с ней останется». «Спиридонов!» – фыркнул Кирилл. «Спиридонов почти все время находился где-то рядом, но в компанию к ним не лез и к Инге не клеился, как будто боялся, что его лишний раз обвинят в исчезновении Эдика. Мутный, конечно, тип, но нас не трогает и не тронет, если мы сейчас уедем». «Вода в реке спадает. Смотреть надо». «Сама знаешь что!» – вздохнул Кирилл. Труп в любой момент мог вынырнуть из воды. Нельзя ему отсюда уезжать, никак нельзя. Завтра утром вернемся. Ингу давай заберем. «Попробуем уговорить», – кивнула Анжела. Кирилл уже собирался тронуться с места, когда в дверное стекло что-то ударилось, как будто птичку ветром бросило. Но за дверью стоял Копылов. В своем плаще с капюшоном на плече ружье, и стоял он так, что дверь не открыть, не толкнув его. Кирилл просто опустил стекла и осторожно вытащил пистолет, но Копылов это заметил. «Даже не пытайся, меня пуля не берет, тем более резиновая», с усмешкой добавил он. «Что тебе нужно?» «Да нет, что тебе здесь нужно?» «А это твоя земля?» «Моя?» «И ты не ищи здесь свою жену!» «Что?» – вздрогнул Кирилл. Оцепенела не только он. Анжела тоже впала в пространство. Действительно, откуда Копылов узнал о Ларисе? Копылов стоял слева, а Кирилл почему-то смотрел вправо на Анжелу, при этом собираясь открыть дверь, ударить Копылова и даже выстрелить в него. Если, конечно, этот тип попытается вскинуть ружье. Анжела завороженно смотрела в окно, она видела Копылова, но не реагировала. Видимо, он не снимал ружье с плеча. И ножом на Кирилла не замахивался. И все равно нужно действовать. Кирилл резко распахнул дверь, с силой толкая ее от себя. Думал ударить Копылова, но попал в пустоту. Копылов куда-то исчез, как будто сквозь землю провалился. «Там!» Анжела указывала куда-то за машину. Кирилл бросился в эту сторону, кусты чахлые, сосны голые до самых крон, но Копыловой не видно. Зато на мост въезжала не первой молодости ни за рулем Клементьев из города едет. Подъехал, остановился, вышел из машины. «Куда-то собрались?» – спросил он, подозрительно глядя на него. «Да нет, просто так. А почему бледный такой?» «Бледный?» Кирилл глянул по сторонам, как будто кто-то мог подставить ему зеркало. Лица нет. Да Копылов был. Где был? Нахмурился Клементьев. Здесь был. Уверен? Уже не знаю. Чего так? А как будто сквозь землю провалился, сказала Анжела, выходя из машины. Так может и не было его здесь. Глядя на нее, усмехнулся Клементьев. Групповых галлюцинаций не бывает. Но Копылова все видели? Видели. Этого? климентьев вынул из машины папку, извлек из нее фотографию молодого мужчины, удивительно похожего на Копылова. Этот? Этот. Копылов Илья Валерьевич, 77-го года рождения. Дата смерти 14 июля 2013 года. Дата смерти? Кирилл в недоумении глянул на Анжелу. У той и самой от страха и удивления вытянулось лицо. Хотя и не сказать, что она побледнела. «Погиб Копылов. Десять лет уже, как в живых, нет. Подробности пока не знаем. Будем уточнять». «Но его же не только мы видели, но сторож и бармен», — сказал Кирилл. «Так никто и не говорит, что копыловы не видели». «Да и призраки не оставляют отпечатков пальцев», — блеснуло знаниями Анжела. «Вам видней!» – как-то странно глянул на нее климентьев «Что значит «видней»?» «Давайте возвращайтесь на базу. У меня к вам есть вопросы!» Следователь посмотрел и на Кирилла. Он велел находиться в доме. По мере надобности их будут вызывать в главный корпус. Сказал и уехал, подозрительно глянув на Анжелу. «Я чего-то не знаю?» – спросил Кирилл. «Не знаешь». Живой он, этот копылов или мертвый. Судя по тому, как он исчез мертвый, как будто в воздухе растворился. Ну да, исчез, как будто испарился, кивнул он. И Клементьев сказал, что Копылов мертвый. Справки навел. И про тебя справки навел. Только ничего не сказал. Поверь, я живее всех живых. Мне 29 лет. Где живу, ты знаешь. Изюминки не хватает. «Изюминка во мне», усмехнулась Анжела, «даже если ты ее не замечаешь». «А я должен заметить?» «Не обязательно». «Тогда зачем ты со мной поехала? Зачем следила?» «Ну не для того, чтобы тебе на шею вешаться. Хотя мужчина ты в чем-то даже интересный». «Кто ты?» – резко спросил Кирилл. «Поверь, я не убивала твою жену». «А чего это ты?» «Об этом заговорила. Ты же меня в чем то подозреваешь? Может, ты думаешь, что я должна тебя убить? Или отобрать у тебя запись с онлайн-убийством? Зачем меня убивать, если ты просто могла не подпустить меня к этой записи, стерла бы и все? Логично. Тогда кто ты? Твоя соседка, никем не подосланная, никем не уполномоченная. И папика у меня нет и не было. А дом я купила на свои деньги. Ну, не совсем на свои». Кирилл выразительно молчал, ожидая продолжения разговора. «Сказала А. Давай говори Б. И да, Клементьев на самом деле навел обо мне справки. Не думаю, что он лестного обо мне мнения. Если созвонился с моим бывшим начальством». «С начальством? Ну хорошо. Я служила в следственном комитете. Следователем». «В Москве?» Кирилл хотел сказать с сарказмом, но в горле вдруг пересохло, и он не смог выдавить ни слова. «Следователь? Следственный комитет?» «Должна признаться и в том, что я была плохим следователем», вздохнула Анжела. «В том смысле, что вела себя плохо. Все время хорошо, хорошо, до капитана дослужилась. Честная, неподкупная. А потом раз, всего один раз» но на всю жизнь. Все все понимали, но доказательств не было. А на увольнение я подала сама. Ты меня понимаешь? Анжела нарочно не договаривала, но позволяла читать между строк. На крупной взятке она попалась. Ее карьера накрылась медным тазом. Начальство, коллеги, плохого о ней мнения. Но вдруг она хочет как-то реабилитироваться за счет Кирилла? «Так ты хочешь посадить меня?» «Я хочу разобраться, что происходит». «Не мог ты убить Ларису. Домой ты возвращался в нормальном состоянии. Нервы в пределах допустимого. Она, конечно, могла тебя вывести, но на это должно было уйти время, а ты зашел и сразу появился с трупом. И ты решила ехать со мной, чтобы во всем разобраться, узнать, что за машина отъезжала от твоего дома незадолго до того, как ты появился». «Какая машина?» «Серебристый Mitsubishi Lancer с фальшивыми номерами». «Откуда ты знаешь, что с фальшивыми номерами?» «Потому что настоящее с Renault никто не снимал, я узнавала. Я, может, и плохая девочка, но связи у меня хорошие». «Еще что ты узнавала?» «Что бизнес у тебя интересный, недвижимость под офисные центры, под магазины, да?» Бизнес у Кирилла не столько интересный, сколько спокойный. Отец в свое время хорошо вложился в недвижимость, что-то приватизировал или просто купил, а что-то построил с нуля. И все это добро досталось Кириллу и останется даже при плохом раскладе. Отжать у него пытаются только деловой комплекс на Невском проспекте. Отец, помнится, стольким пожертвовал, чтобы поставить его и довести до ума и при очень плохом раскладе останется все только самого кирилла уже не будет а писец похоже все ближе и ближе еще и сбережения были усмехнулся он по наследству мне достались две жены как один пожар в банке но недвижимость то осталась и вы хотите ее отжать кто мы «Кто такой Жолобов, знаешь?» «Понятия не имею». «Ну-ну, если бы я работала на какого-то там Жолобова, ты бы уже сидел, сдала бы тебя гаишником еще по дороге сюда. Логично?» «Увы, но с Анжелой не поспоришь. Если она связана с Жолобовым, то ей нет смысла играть в долгую». «Но я тебя не сдаю, и Климентьеву ничего не говорила, и не скажу». «Не мог ты убить свою Ларису, я уже поняла, что не мог. И бизнес у тебя пытаются отжать». «Я не говорил», — напряг память Кирилл. «Нет, я бы запомнила». «Но тебе же интересно знать, кто убил Ларису». «Думаю, причина в том видео, которое ты почему-то и не уничтожил». «Ты же понимаешь, что за это видео и тебя могут убить». «Сначала убьют тебя, дурочку оставят на потом», — усмехнулась Анжела. И тут вдруг окажется, что если я дурочка, то не совсем. И что ты сделаешь? А что я сделаю, когда маньяк придет нас убивать? Я сейчас больше думаю об этом». «И хочешь соскочить?» Кирилл кивнул в сторону Питера. «Если честно, плохая девочка во мне уже почти уговорила хорошую. Жить, знаешь ли, хочется. Тем более, что ты вернешься не с пустыми руками». «Меня сдашь? Уже пирожок с полочки?» «Давно хотелось сказать, что сарказм тебе не идет. Мне больше нравится, когда ты серьезный и решительный мужчина. У тебя, кстати, неплохо получается быть таким». Кирилл усмехнулся, подумав о том, что хорошо получается у Анжелы. «Что такое?» — она предостерегающе глянула на него. «Думать о ней плохо можно, но вслух негатив лучше не озвучивать». А сказать хотелось, что Анжела пыталась изображать из себя дурочку, а вела себя как дура. «У тебя тоже неплохо получается быть темной лошадкой», — сказал Кирилл. И дурой она смотрела ему прямо в глаза. «Я этого не говорил. Я говорю. Спонтанно все произошло, сама не поняла, зачем к забору подошла, зачем за тобой увязалась». «А может, ты мне на самом деле нравишься?» Кирилл улыбнулся, не отрывая от нее глаз. Третья жена ему точно не нужна. А вот следователь мог бы пригодиться, даже если он в отставке или под прикрытием. «Значит, про Митсубиси ты узнавала. Была возможность. Еще о чем узнавала? О моем бизнесе? Краем зацепила в целях общего развития». «Может, и насчет Спиридонова справки навела?» «Спиридонов Андрей Витальевич. Год рождения опускаем, а регистрацию по месту жительства берем. Поселок Лесневка Ленинградской области. Именно там размещается целлюлозно-бумажный комбинат гражданина Демьянова. Отца Инги. За Ингу можешь не переживать. Она под присмотром. Если Спиридонов и заигрывал с ней, то для того, чтобы внушить ей простую мысль». Свет клином на Эдике не сходится. Есть и другие, более достойные мужчины. Возможно, все серьезней. Например, возможность споредниться с Демьяновым. Влюбить в себя Ингу. Убрать Эдика и пусть к свободен, подхватила Анжела. Я думаю, Спиридонов мог убить Эдика. И списать все на Копылова. А Копылов мог убить Воротникова? Тогда кто убил Крытого, я думаю, Копылов-проводник, чьей-то злой воли, пришел предупредить и остался, чтобы заполучить алиби. Он же покойник. Зачем ему алиби? Покойник? Как-то не очень весело, сказала Анжела. А может и нет. Уходил он, как обычный человек. Ты же сказала, исчез, как будто в воздухе растворился. Это для тебя, потому что ты впал в ступор. Если честно, я и сама слегка подвисла. Но куда он пошел, видела. Хотя и плохо, эти твои затемненные окна. И куда он пошел? Вот за этими деревьями скрылся. Три сосны жались друг дружке, как будто спасались от холода. Из машины глянуть, так один ствол на всех. За этими соснами Копылов и спрятался, чтобы затем перейти к сосне с довольно-таки пышным кустом. А за следующей сосной он остановился и, судя по следам, топтался на месте довольно долго. А следы совсем свежие, и временем Копылов располагал. Клементьев подъехал, отвлек внимание, а затем навязал Кириллу разговор. И Анжела не могла идти за Копыловым, а может, и не хотела. В общем, пользуясь заминкой, покойно-беспокойный лесовод ушел сначала к озеру... Сделал крюк и скрылся в глубине леса. А может, и не ушел? Песок озера затвердевал. Отпечатки подошвы скорее угадывались, чем читались. Вроде и вели следы обратно в лес, к дороге в обход базы, но, может, это всего лишь обман зрения. Может, Копылов ушел в озеро? Живи всех живых, сучонок, останавливаясь, сказала Анжела. Ходит. Кружит вокруг базы, как стервятник, и люди гибнут, пропадают. Что он там тебе сказал? Его это земля, и жену здесь не надо искать? Откуда он про жену знает? Говорил с ней на том свете, он же покойник. А почему искать не надо? Еле слышно спросил Кирилл. Может, он ее уже нашел? Кирилл промолчал. Ему даже думать не хотелось о том, что труп Ларисы попал Копылову в руки. «Может, где-то держит?» – развивала мысль Анжела. «Там же, где тело крытого Эдика?» Эдика убил Спиридонов. «Совсем неуверенно сказал Кирилл. «А если нет?» «Кого там Эдик в армии сожрал?» «Откуда это знает Копылов?» «Говорят, у них там, на том свете». Очень продвинутые источники информации. Тебе смешно? А вдруг этот Копылов на самом деле упырь какой-то? И живет в озере. Ощущение такое, как будто я в фильме ужасов. Да, только в этом фильме убивают по-настоящему. А давай дадим себе слово никогда больше не пить. Как-то не очень убедительно сказала Анжела. Это ты о чем? А настороженно глянул на нее Кирилл. «Завтрашнего дня. А сегодня напьемся. Закроемся и никого к себе не пустим. Или ты с Ингой хочешь?» «С Ингой не хочу». «Уверенно, хотя и не очень твердо», — сказал Кирилл. «Красивая она девушка, но таких много, да и не пара они. И с Анжелой у них мало общего, но с ней ему больше по пути. Хотя бы потому, что она слишком много знает». Кстати, именно поэтому ее следовало хорошенько напоить. И также хорошенько допросить. Вдруг Анжела все-таки проговорится насчет Жолобова? Вдруг окажется, что это Анжела и придумала отжать бизнес у Кирилла по своей уже обкатанной коррупционной схеме? В общем, объездить нужно эту темную лошадку. Ингу нашли в компании Спиридонова. В доме прибрано, полы уже сухие, но еще чувствовалась свежесть после влажной уборки. Видно, горничная побывала. На столе две чашечки кофе, печенье, никакого намека на алкоголь. «У нас полный порядок», — сух сказал Спиридонов. Его лицо ничего не выражало, кроме готовности отразить любую атаку, направленную на Ингу. Звонил Демьянову. «Сказал, какая опасность угрожает Инге?» Кирилл спрашивал у Спиридонова, но отозвалась сама Инга. Подошла к нему с благодушной улыбкой, провела пальцами по плечу, как будто собиралась взять под руку. Я звонила папе, он сказал, что Андрей должен меня защищать. «А чего Андрей тогда комедию ломал?» – спросила Анжела. «Случайный парень на случайной деревне, да?» Спиридонов посмотрел красноречивым взглядом, как будто пламенную речь толкнул, ничего при этом не сказав. «Инга ничего не должна была знать, я правильно понял?» – спросил Кирилл. «Она не знала, но ты за ней присматривал». И снова Спиридонов ответил одним только взглядом. Да, он присматривал за Ингой, но Кирилл знал, как поставить его на попа, как монету на ребро. «Где тогда Эдик?» если ты за ней смотрел к озеру пошел не стал молчать спиридонов где труп крытого лежал ушел и не вернулся ты помешал да я в окно смотрел мужчина кивком указал на соседний дом наблюдал не доэдика мне было ушел и ушел пропал и пропал даже хорошо что пропал да мне насчет него указаний не было Ой Ли, у вас на меня ничего нет, так что не надо, скривился Спиридонов, и в претензий не имеет. Даже несмотря на то, что ты с Копыловым весь вечер провел. Да вот как ты не думал, что у него есть сообщник. Вы ушли, а я с ним остался, пока я с ним, с Ингой, ничего не случится. А могло случиться? И может. Спиридонов пристально посмотрел на Ингу а она почему-то спряталась за спину Кирилла. «Я без Эдика не поеду». «А Эдика все нет и нет», — покачала головой Анжела. «Найдут. Живого или мертвого? Живого». «Окрытого мертвого, но не нашли. И тебя могут не найти, если ты сегодня же отсюда не уедешь». Анжела строго смотрела на Ингу. «Ничего не случится. Папа сам здесь скоро будет». «С охраной», — сказал Спиридонов. «Ну что ж, Андрей Витальевич, надеюсь на твой профессионализм». Анжела похлопала Спиридонова по плечу, как будто по щеке его потрепала. И повернула к выходу, никого за собой не позвав. Впрочем, Кирилл в приглашениях не нуждался.